Чип и Гиттенес переглянулись. «Что-то в облике Чипа привлекло литовца, быть может, внешнее сходство. Ищите работу?» — спросил он, пожалуй. «Наркотиками балуетесь?» «Нет». «Мне необходимо пойти в ванную», — возвестила Иден. «Эйприл, крошка, пойдем со мной. Захвати рисунки». Эйприл послушно спрыгнула с дивана и подошла к матери. «Рисунки забыла, моя хорошая. Вот они». Иден собрала листы цвета слоновой кости и повела Эйприл к дверям. Пусть мужчины поговорят. Гиттонос прикрыл рукой лицо, помял пухлые щеки, потер светлую щетину, глянул в окно. Вычлен правительства, спросил Чип. Гиттонос слегка наклонил голову. И да, и нет. Был несколько лет. Но наша партия скопустилась. Теперь я предприниматель. Предприниматель при правительстве, можно так сказать. Один из рисунков Эйприл остался лежать на полу между диваном и окном. Вытянув ногу, Чип пододвинул его поближе к себе. «У нас там выборы за выборами», — продолжал Гиттенес. «О них уже перестали сообщать в международных новостях. Слишком много выборов. Три-четыре раза в год. Главная отрасль национальной промышленности — выборы. Больше выборов в год на душу населения, чем в любой другой стране мира. Даже больше, чем в Италии». Эйприл нарисовала традиционный портрет мужчины — палочки, кружочки, прямоугольники, но вместо головы снабдил его черно-синим водоворотом перепутанных ломаных линий. Не голова, а грязные агрессивные каракули. На обороте сквозь бумагу цвета слоновой кости проступали небольшие фрагменты диалога и ремарки. «Вы верите в Америку?» — продолжал Гиттонос. «Господи, ну и вопрос!» — изумился Чип. «Ваша страна спасла нас, и она же нас погубила». Мыском ботинка Чип отогнул уголок рисунка и увидел знакомые слова «Мона», сжимая револьвер, что плохого в любви к самой себе. Разве в этом проблема? То ли бумажный лист неожиданно отяжелел, то ли нога у Чипа устала, он снова уронил страницу на пол, затолкал ее поглубже под диван. Руки и ноги замерзли, даже слегка онемели. Зрение помутилось. «В августе Россия объявила себя банкротом», — продолжал Гиттенес. «Может, слыхали?» Это было в международных новостях, в отличие от наших выборов. Экономическая новость, важная для инвестора. И для Литвы тоже. Наш главный торговый партнер обременен валютными долгами, а рубль обесценился. Угадайте, чем они станут расплачиваться за наши яйца? Рублями или долларами? А также за шасси для грузовиков с единственного работающего в нашей республике завода? Рублями, разумеется. Впрочем, грузовики собирают... В Волгограде, а тамошний завод закрылся, так что мы даже рублей не получим. Чип не испытывал особенной горечи по поводу краха академического пурпура. Не придется вновь перечитывать сценарий, не придется никому его показывать. Облегчение при этой мысли сравнимо только с тем, какой он испытал в туалете Фанелли, когда извлек, наконец, лососевое филе из промокших штанов. Вся эта морока, в которой плавали груди, Знаки переноса, поля в дюйм шириной растаяло, и он вернулся в пестрый и многообразный мир, забытый бог и весть, как давно, года тому назад. «Все это очень интересно», — сказал он Гиттеносу. «Интересно». «Интересно», — кивнул тот, все так же зябко обнимая себя. Бродский говорил, «Свежая рыба воняет всегда, мороженое только тая». Началась большая оттепель, Мелкую рыбешку достали со льда. Мы страстно боролись за то и за это. Я сам участвовал, еще как участвовал, но экономика была в развале. В Нью-Йорке я славно провел время, вернулся домой. Упадок, депрессия. В 1995 мы привязали лид к доллару слишком поздно и начали приватизацию слишком быстро. Не я принимал решение, но я бы поступил так же. Всемирный банк мог дать нам деньги, но требовал «приватизируйте, окей, мы продали порт, продали авиалинию, продали телефонную сеть, обычно самую большую цену», — предлагали американцы и изредка европейцы. Все задумывалось по-другому, но как иначе? В Вильнюсе ни у кого наличных не имелось. Телефонная компания говорила «ладно». Пусть у нас будет иностранный хозяин большими карманами, зато порт и авиалинии останутся на сто процентов литовскими. Порт и авиалинии рассуждали точно так же. Но сначала все было окей. Приток капитала. На прилавках мясо получше, свет стали реже отключать, даже погода и та улучшилась. Ракетиры требовали твердую валюту. Но такова постсоветская реальность. Сначала оттепель, потом гниль. Бродский до этого не дожил. Итак, сперва все окей, а потом в разных странах экономический крах. Таиланд, Бразилия, Корея. Тут начались проблемы. Капитал отзывали назад, в США. Выяснилось, например, что национальные авиалинии на 64% принадлежат Квот Quad Cities Fund. Что это такое? Взаимный инвестиционный фонд, которым управляет молодой парень по имени Дейл Мейерс. Вы в Америке слыхом о нем не слыхали. Но в Литве это имя знакомо каждому взрослому гражданину. Эта повесть о неудачах, похоже, весьма занимала Гиттенеса. Давно уже Чип не испытывал такой явной приязни к другому человеку. Его приятели-извращенцы в Университете Де и в уоррен стрит Джорнал в приватных беседах отличались безудержной откровенностью, которая в зародыше уничтожала всякую возможность подлинной дружбы а нормальные люди вызывали у Чипа одну из двух полярных реакций. Успеха он пугался и завидовал ему. Неудачников избегал, страшась заразиться. Но тон Гиттенеса пришелся Чипу по душе. «Дейл Мейерс проживает на востоке Айовы», — рассказывал Гиттенес. «У него есть два помощника — большой компьютер и портфель на 3 миллиона долларов». Дейл Мейерс утверждает, что вовсе не собирался приобретать контрольный пакет акций наших авиалиний. «Изъя на компьютерной бирже?» — говорит Дейл. «Кто-то из его помощников ввел не те данные компьютер, знай себе, скупал литовские авиалинии, не показывая общее количество уже приобретенных акций. Окей?» Дейл принес литовскому народу извинения за свой недосмотр. Он где понимает, как много значит национальные авиалинии для экономики страны и для самоуважения». Но в России и в странах Балтии кризис. Билеты литовских авиалиний никто не покупает. Американские инвесторы забирают деньги из Квот-Ситис. Дейл должен платить по счетам. Он вынужден реализовать наиболее ценные имущество литовских авиалиний, то есть самолеты. Три Як-40 достанутся компании воздушных перевозок в Майами. Шесть — турбовинтовых машин будут проданы только что созданной пассажирской авиакомпании в Новой Шотландии. Уже проданы вчера. Раз. И нет национальных авиалиний. Охо-хо, вздохнул Чип. где нас яростно закивал. Вот именно, именно. ох -хо, хо Жаль, что нельзя летать на шасси для грузовиков. О'кей. Потом. Потом американский конгломерат Orphic Midland ликвидирует порт Каунас. Тоже. Раз. И нету. О-хо-хо. А потом 60% банка Литвы достались филиалу какого-то банка в Атланте, штат Джорджия, и этот филиал ликвидировал наши валютные резервы, в один прекрасный день вдвое повысив нам проценты по кредитам. Почему? Чтобы покрыть серьезные убытки по Симмонс-Майер-Карт. О-хо-хо. Интересно, говорите? Литва отнюдь не в выигрыше. Литва в заднице. Ну... «Как дела?» — поинтересовалась Иден, возвращаясь в офис вместе с Эйприл. «Не хотите перейти в конференц-зал?» Гиттенос положил на колени кейс и открыл его. «Жалуюсь Чипу на Америку». «Садись, лапочка», — сказала Иден дочери. Она принесла с собой большой лист бумаги и расстелила его на полу возле двери. «Вот бумага получше. Сделаешь большую картину». «Как я. Как мамочка. Большую-пребольшую картину». Эйприл уселась на корточке посреди листа и начала вокруг себя чертить зеленый круг. «Мы обратились за помощью к Всемирному банку и МВФ», продолжал Гиттенес. «Они подтолкнули нас к приватизации и, быть может, соизволить теперь заметить, что в новоявленном рыночном государстве царит анархия, складываются мафиозные структуры, многие люди перешли на натуральное хозяйство». К несчастью, МВФ разбирает жалобы обанкротившихся государств по очереди в зависимости от их ВВП. В прошлый понедельник Литва значилась в этом списке на 26-м месте, теперь мы на 28-м. восьмом. Нас обошел Парагвай. — Парагвай всегда нас обходит. — Ох! — вздохнул Чип. — Не знаю уж почему. — Парагвай сделался проклятием моей жизни. — Говорю тебе, Гиттенес, — «Чип подходит как нельзя лучше», — вставила Иден. «Но послушай, МВФ сможет начать действовать не раньше, чем через три года». Иден опустилась в кресло. «Вы не могли бы поскорее закончить с этим?» Гитена сумму чипу поднос распечатку из кейса. Это веб-страница, видите? Госдепартамент США, отдел по делам Европы и Канады. Здесь говорится, экономика Литвы находится в состоянии глубокой депрессии. Уровень безработицы достиг 20%. Электричество и воду в Вильнюсе подают с перебоями. В других городах их нет вообще. Какой бизнесмен станет вкладывать деньги в такую страну? «Литовский бизнесмен», — предположил Чип. «Очень смешно». Гиттенос смерил его оценивающим взглядом. «А что, если мы разместим на этой странице и на других сайтах иную информацию? Если сотрем вот это и на хорошем американском языке напишем, что наша страна избежала последствий финансового краха России». Скажем, уровень инфляции в Литве на данный момент не превышает 6% долларовых резервов на душу населения. Столько же, сколько в Германии. Активная сальда экспортной торговли — около 100 миллионов долларов, благодаря неослабевающему спросу на природные ресурсы Литвы. «Чип, это в самый раз для тебя!» — воскликнула Иден. Чип дал себе за рог больше никогда в жизни не разговаривать с Иден Прокуро, даже не глядеть в ее сторону. «Какие природные ресурсы есть у Литвы?» — спросил он у Гиттенеса. «В основном песок и гравий», — ответил тот. «Огромные стратегические запасы песка и гравия. Окей. Песка и гравия сколько душе угодно». Гиттенес захлопнул кейс. «Попробуйте-ка свои силы. С чего вдруг повышенный спрос на эти небезинтересные ресурсы? Строительный бум в соседних Латвии и Финляндии? В скудной песком Латвии и бедной гравием Финляндии?» А каким образом эти страны избежали последствий глобального экономического коллапса? «Латвия обладает сильными и стабильными демократическими институтами», — ответил Чип. «Это финансовый узел Балтии. Финляндия установила строжайший контроль за оттоком краткосрочных иностранных капиталовложений и сумела сохранить производство мебели, пользующиеся спросом по всему миру. Литовец закивал» явно довольный. Иден стукнул кулачками по столу. «Боже, Гиттенос, это потрясающе! Ты должен предоставить Чипу аванс, помимо апартаментов высшего класса в Вильнюсе и ежедневной оплаты в долларах». «В Вильнюсе?» — переспросил Чип. «Мы же распродаем страну», — сказал Гиттес. «Нам на месте требуется живой американский клиент. К тому же гораздо безопаснее выходить в интернет из Литвы». «Вы что, вправду рассчитываете на американских инвесторов?» — рассмеялся Чип. — По-вашему, они купятся на разговор о дефиците песка в Латвии? — Мне уже шлют деньги, — ответил Гиттенес. — Всего-навсего за одну маленькую шуточку. Даже не за песок и гравий, а всего лишь за паршивый розыгрыш. Десятки тысяч долларов. Но мне нужны миллионы».